Антон Павлович Чехов. Леший. Комедия в четырех действиях. Действующие лица. Александр Владимирович Серебряков. Отставной профессор. Елена Андреевна. Его жена. 27 лет. Софья Александровна. Соня. Его дочь от первого брака. 20 лет. Марья Васильевна Ваницкая. Вдова тайного советника. Мать первой жены профессора. Егор Петрович Ваницкий. Ее сын. Леонид Степанович Желтухин, не кончивший курсы технолог, очень богатый человек Юлия Степановна, Юля, его сестра, 18 лет Иван Иванович Орловский, помещик Федор Иванович, его сын Михаил Львович Хрущев, помещик, кончивший курс на медицинском факультете Илья Ильич Дядин Василий, слуга Желтухина семён работник на мельнице Действие первое. Сад в имении Желтухина. Дом с террасою на площадке перед домом два стола. Большой, сервированный для завтрака и другой, поменьше, для закуски. Третий час дня. Явление первое. Желтухин и Юля выходят из дому. Юля, ты бы надел серенький костюмчик. Этот тебе не к лицу. Желтухин. Все равно, пустяки. «Ленечка, отчего ты такой хмурый? Разве можно так в день рождения? Какой же ты нехороший?» Кладет ему голову на грудь. «Поменьше любви, пожалуйста». Юля сквозь слезы. «Ленечка, вместо этих кислых поцелуев, разных там любящих взглядов и башмачников для часов, которые ни на какой черт мне не нужны, ты бы лучше просьбы мои исполняла. от чего ты не написала Серебряковым?» «Ленечка, я написала». Кому ты написала? сонечки Я просила ее приехать сегодня непременно, непременно к часу. Честное слово, написала. Однако уж треть сейчас, их нет. Впрочем, как им угодно. И не нужно. Все это нужно оставить, ничего из этого не выйдет. Один только удержение, подлое чувство и больше ничего. Она на меня и внимания не обращает. Я некрасив, неинтересен. Ничего во мне нет романтического. И если она выйдет за меня, то только по расчету за деньги». «Некрасив? Ты о себе не можешь понимать?» «Ну да, точно, я слепой. Борода растет отсюда, из шеи, не так, как у людей. Усы какие-то, черт их знает, нос. А что это ты за щеку держишься?» «Опять болит под глазом». «Да, и напухло немножко». «Да, я поцелую». Оно и пройдет. Глупо. Входят Орловский и Войницкий. Явление второе. Те же Орловский и Войницкий. Орловский. Барёня, когда же бы есть будем? Уж третий час. Юля. Крёстники. Да ведь еще Серебряковы не приехали. Да каких же пор их ждать? Я, лапочка, есть хочу. Вот и Егор Петрович хочет. Желтухин Войницкому. «Ваши приедут?» «Когда я уезжал, из дому Елена Андреевна одевалась». «Желтухин». «Значит, наверное, будут?» «Войницкий». «Наверное, ничего нельзя сказать. Вдруг у нашего генерала подагра или каприз какой. Вот и остадутся «Желтухин». «В таком случае давайте есть. Что же ждать?» «Кричит». «Илья Ильич!» «Сергей Никодимович!» входит дядин и два-три гостя. Явление третье. Те же дядин и гости». «Желтухин. Пожалуйте закусить. Милостепросим. Около закуски». «Серебряковые не приехали. Федора Ивановича нет. Олеший тоже не приехал. Забыли нас. Юля. Крестники, выпейте водки. Орловский. Самую малость. Вот так. Достаточно. Дядин, повязывая на шею салфетку. «А какое у нас превосходное хозяйство, Юлия Степановна!» Еду ли я по вашему полю, гуляю ли я и под тенью вашего сада, смотрю ли на этот стол, всюду вижу могучую власть вашей волшебной ручки. За ваше здоровье, Юля. Неприятностей много, Илья Ильич. Вчера, например, Назарка не загнал индюшат в сарайчик. Ночевали они в саду на росе, а сегодня пять индюшат издохло. Дядин. Это нельзя. Индюшка птицы нежная. Воницкий. Дядину Вафля, отрежь-ка мне ветчины Дядин С особенным удовольствием Прекрасная ветчина Одно из волшебств тысячи и одной ночи Режет Я тебе, Жорженька, отрежу По всем правилам искусства Петковин и Шекспир так не умели резать Только вот нож тупой Точить нож о нож Желтухин Зрагова Оставь, Вафля Я не могу этого Орловский Рассказывайте же, Егор Петрович Что у вас дома делается? Ваницкий Ничего не делается Орловский Что нового? Ваницкий Ничего, все старо Что было в прошлом году, то и теперь Я по обыкновению много говорю и мало делаю Моя старая галка, маман, все еще лепечет про женскую эмансипацию Одним глазом смотрит в могилу, а другим ищет своих умных книжках к зарю новой жизни Орловский А Саша... А профессора, к сожалению, еще не съела моль. По-прежнему от утра до глубокой ночи сидит все в кабинете и пишет. Напрягший ум, наморщивший чело, все оды пишем, пишем, и ни себе, ни им похвал нигде не слышим. Ха, бедная бумага. Сонечка по-прежнему читает умные книжки и пишет очень умный дневник. Орловский. Милая ты моя, душа моя, Ваницки При моей наблюдательности мне бы роман писать Сюжет так и бросится на бумагу Отставной профессор, старый сухарик, в вобла Подагра, ревматизм, мигрень, печенка и всякие штуки Ревнив Кокотелло, живет по неволе в имени своей первой жены, потому что жить в ему не по карману. Вечно жалуются на свои несчастья. Хотя в то же время сам необыкновенно счастлив. Орловский. Ну вот. Конечно. Вы только подумайте, какое счастье. Не будем говорить о том, что сын простого дичка, бурсак добился ученых степеней и кафедр, что он его превосходительство, зять, сенатора и прочее. Все это важно. Но вы возьмите вот что. Человек ровно 25 лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. Ровно 25 лет он жоет чужие мысли о реализме, тенденции и всяком другом вздоре. 25 лет читает и пишет о том, что умным давно уже известно, а для глупых неинтересно. Значит, ровно 25 лет переливает из пустого в порожни. И в то же время, какой успех? Какая известность? За что? Почему? «По какому праву?» – Орловский хохочет. а Зависть! Зависть!» «Да, зависть!» «А какой успех у женщин?» «Ни один дон Жуан не знал такого полного успеха!» «Его первая жена – моя сестра. Прекрасное, кроткое создание. Чистое, как вот это голубое небо. Благородное, великодушное, имевшее поклонников больше, чем он учеников. Любила его так, как могут любить одни только чистые ангелы. Таких же чистых и прекрасных, как они сами». «Моя мать, его теща, до сих пор обожает его, и до сих пор он внушает ей священный ужас. Его вторая жена, красавица, умница, вы ее видели, вышла за него, когда уж он был стар. Отдала ему молодость, красоту, свободу, свой блеск. За что? Почему? А ведь какой талант, какая артистка! Как чудно играет она на рояле!» Орловский. «Вообще талантливая семья, редкая семья». Желтухин. Да, у Софьи Александровны, например, великолепнейший голос удивительное сопрано Не слышал ничего подобного даже в Петербурге Но, знаете ли, слишком форсирует верхних нотах Это такая жалость Дайте мне верхние ноты Дайте мне верхние ноты Ах, будь эти ноты, ручаясь вам головой Из нее получилось бы удивительное, понимаете ли Виноват, господа, мне нужно сказать Юле два слова Отводит Юлю в сторону Пошли к ним верхового Напиши, что если им нельзя сейчас приехать, то чтоб хоть к обеду. Тише. Да не будь дурой. Не срами меня, пиши пограмотней. Ехать пишется через ядь. Громко и ласково. Пожалуйста, мой друг. Юля. Хорошо. Уходит. Дядин. Говорят, что супруга профессора Елена Древня, которую я не имею чести знать, отличается красотой своих не только душевных, но и внешних качеств. Орловскую. Да, чудесная барыня Желтухин. Она верна своему профессору Ваницки? К сожалению, да, Желтухин. Почему же, к сожалению, Ваницки? Потому что эта верность фальшива от начала до конца. У ней много риторики, но нет логики. Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, это безнравственно. Стараться же заглушить в себе бедную молодость и живое чувство, это не безнравственно. Где же тут, черт возьми, логика? Дядин, плачу в голос. Жоршенька, я не люблю, когда ты это говоришь. Ну, вот право. Я даже дрожу. Господа, я не обладаю талантом и цветами красноречия, но позвольте мне без фраз высказать вам по совести. Господа, кто изменяет жене или мужа, тот, значит, неверный человек. Тот может изменить и отечеству. Ваницкий, заткни фонтан. Дядин, позволь, Жоршенька. Иван Иванович, Ленечка, милый мои труся, воспитывай во внимание коловратость моей судьбы. Это не секрет и не покрытым раком неизвестности, что жена моя бежала от меня на другой день после свадьбы с любимым человеком по причине моей непривлекательной нарушенности. Войницкий, и превосходно сделала, дядин. Позвольте, господа, после того инцидента я своего долга не нарушал. Я до сих пор ее люблю и верен ей, помогаю, чем могу. И замещал свое имущество ее деточкам, которых она прижила с любимым человеком. Я долго не нарушал и горжусь. Я горд. счастье я лишился, но у меня осталась гордость. А она? Молодость уж прошла, красота под влиянием законов природы поблекла. Любимый человек скончался, царство невестное. Что же у нее осталось? садиться Я вам серьезно? А вы смеетесь? Орловский. Ха-ха. Человек ты добрый. Прекрасна у тебя душа. Но уж очень лиды говоришь, и руками махаешь. Из дому выходит Федор Иванович. Он в поддевке из отличного сукна. В высоких сапогах до груди у него ордена, медали и массивная золотая цепь с брелоками. На пальцах дорогие перстни. Явление четвертое. Те же И Фёдор Иванович. Фёдор Иванович. Здорово, ребята. Орловский. Радостно. Федёша, милый сын мой. Фёдор Иванович. Желтухин. Поздравляю с днём рождения. Расти большой. Здоровается со всеми. Родитель. Вафля, здравствуй. Приятного вам аппетита. Хлеб да соль. Желтухин. Где ты шатался? Нельзя так опаздывать. Фёдор Иванович. а жарко. Водки выпить надо. «Орловский, любуюсь им». «Душа моя, борода ты моя великолепная!» «Господа, ведь красавец! Поглядите! Красавец!» «Федор Иванович». «Соврожденным пьет». «А серебряковых нет?» «Желтухин». «Не приехали?» «Федор Иванович». «А где же Юля?» «Желтухин». «Не знаешь, что она там застряла. Пора бы уж и пирог подавать». «Я сейчас ее позову». Уходит. Орловский. «А наша Ленечка доброжденная. Всего лишь что-то не в духе». «Угрюм». Ваницкий. «Просто скотина». Орловский. «Нервы расстроены, ничего не поделаешь». Ваницкий. «Самолюбив очень, от того и нервы. Скажите при нем, что эта селедка хороша, он сейчас же обидится. Почему не его похвалили? Дренца порядочная. Вот он идет». Ходят Юля и Желтухин. Явление пятое. Те же Желтухин и Юля. Юля. Здравствуй, Феденька. Целуется с Федором Ивановичем. Кушай, душечка, Иван Ивановичу. Посмотрите, крестники, какой я сегодня Ленечке подарок подарила. Показывает башмачок для часов. Орловский. Дусенька моя, девочка моя, башмачок, какая Штука Одной золотой конетели на восемь с полтиной пошло Посмотрите на края Жемчужинки, жемчужинки, жемчужинки А это буквы Леонид Шелтухин Тут шелком Кого люблю, того дарю Дядин, а позвольте мне посмотреть Восхитительно Федор Иванович, бросьте вы это Будет вам Юля, великий подать шампанского Юля Феденька, это вечером Федор Иванович, ну вот еще вечером, валяй сейчас, а то я уйду, честное слово уйду Где она у тебя стоит? Я сам пойду возьму Всегда ты, Федя, в хозяйстве беспорядки делаешь, Василию Василий, на ключ, шампанское в кладовой, знаешь, в углу около кулька с изюмом в корзине, только смотри, не разбей чего-нибудь Федор Иванович, Василий, три бутылки Юля, не выйдет из тебя, Феденька, хорошего хозяина накладывать всем пирога Кушайте, господа, побольше Обед еще не скоро, в шестом часу Ничего из тебя, Феденька, не выйдет Пропащий ты человек, Федор Иванович Ну, пошла отчитывать Ваницкий Кажется, кто-то подъехал, слышите? Желтухин Да, это Серебряковы Наконец-то Василий Господа Серебряковы приехали Юля вскрикивает Сонечка Убегает Водицкий поет «Пойдем, встретим!» Уходит Федор Иванович. «Эх, обрадовались!» Желтухин. «Как в людях мало так там «Живет с профессоршей и не может скрыть этого!» Федор Иванович. «Кто?» Желтухин. «Да вот, Джордж, так ее расхваливал сейчас, когда от тебя не было, что даже неприлично!» Федор Иванович, откуда ты знаешь, что он с ней живет? «Точно я слепой!» Да и весь уезд говорит об этом. Вздор! Пока с никто не живет, но скоро буду жить я. Понимаешь? Я. Явление шестое. Те же Серебряков Марья Васильевна, войнический под руку с Еленой Андреевной. Соня и Юля входят. Юля, целует Соня. милые милые Орловский, идя навстречу. Саша, здравствуй, голубушка Здравствуй, матушка Целуется с профессором Здоров, слава богу Серебряков А ты, кум, ты ничего молодцом Очень рад тебя видеть Давно приехал, Орловский В пятницу, Марья Васильевна мария Васильевна, как извольте пожевать Ваше превосходительство целую руку Марья Васильевна, дорогой бой Целует его в голову Соня Крестники. Орловский. Сонечка, душа моя. Целует ее. Головушка, канаречка моя. Соня. Лицо по-прежнему добренькое, сентиментально сладенькое. Орловский. И выросла, и похорошела, и возбужала душа моя. Соня. Ну, как вы вообще? Что, здоровый? Орловский. Страсть как здоров. Соня. Молодчина, крестники. Федору Ивановичу. А слона и не приметила целуется с ним Загорел, оброс Настоящий паук Юля, милая Орловский, Серебрякова Как живешь, кум? Серебряков, да понемножку а Ты как, Орловский? Что мне делать? Живу, имени сына отдал Дочь за хороших людей повыдавала теперь свободней Меня человек нет знаете себе, гуляю Дядин Серебрякова ваше превосходительство изволили несколько опоздать в пироге уже значительно понизилась температура позвольте представить, и я иич дядин или как некоторые весьма остроумно выражаются по причине моего любого лица вафля серебряков очень приятно дядин мадам меддемуазель кладится е древний и соли «Здесь все мои друзья, ваше превосходительство, когда-то я имел большое состояние, но по домашним обстоятельствам или, как выражаются в умственных центрах, по причинам от редакции независим, я должен был уступить свою часть родного моему брату, которого по одному несчастному случаю лишился 70 тысяч казенных денег». Моя профессия — эксплуатации бурных стихий. Заставляю бурные волны вращать колеса мельницы, которые я арендую у моего друга Лешего. Ваницкий. Вафля, заткни фонтан. Дядин. Всегда с благоговением преклоняюсь, преклоняется, пред научными светилами, украшающими наш отечественный горизонт. Простите мне дерзость, с какой я мечтаю нанести вашему превосходительству визит и усложить свою душу беседую о последних выводах науки. Серебряков. Прошу, покорно, буду рад. Соня. Ну, рассказывайте, крестники, где вы зиму проводили, куда исчезли? Орловская. В Мундоне был, в Париже был, улицы в Лондоне, дусь моя был. Соня. Хорошо, счастливчик. Поедем со мной осенью. Хочешь? Соня поет. Не искушай меня без душды Федор Иванович. Не бой за завтраком, а то у твоего мужа жена будет дура. Дядин. Теперь интересно бы взглянуть на этот стол. А вуаля дуазе. С высоты птичьего полета. С французского. Какой восхитительный букет. Сочетание грации, красоты, глубокой учености, сла... Федор Иванович. Какой восхитительный язык, а черт знает что такое Говоришь ты точно, кто тебя по спине рубанком водит Смех Орловский Соня А ты, душа моя, все еще замуж не вышла Ваницкий Помилуйтесь, за кого ей замуж идти? Гумбольд уже умер, Эдисон в Америке, Лассаль тоже умер Намедни нашел я на столе ее дневник Ох какой Раскрываю читаю Нет, я никогда не полюблю. Любовь — это эгоистическое влечение моего, я к объекту другого пола. И черт знает, чего только там нет. Трансцендентально, кульбитационный пункт интегрирующего начала. Тьфу ты. И где ты научилась, Соня? Кто бы другой иронизировал, да не ты, дядя Жорж. Ваницкий. Что ж ты сердишься, Соня? Если скажешь еще хоть одно слово, то кому-нибудь из нас двоих придется уехать домой. Я или ты? Орловский. как ха ха, -ха, -ха. Ну, характер. Войницкий. Да, характер, доложу вам. Соня. Ну, лапку. Дай лапку. Целует руку. Мир и согласие. Не буду больше. Явление седьмое. Те же их ручёв Хручев. Выходя из дому. «Зачем я не художник? Какая чудная группа!» Орловский радостно «Миша! Сыночек, мой крестники!» Хручев «Соврожденным!» «Здравствуйте, Юлечка! Какая вы сегодня хорошенькая!» «Крестники!» Целуются с Орловским Софья Александровна здоровается со всеми Желдухин «Ну, можно ли так поздно приезжать? Где ты был?» Хручев «У больного» Юля «Пирог давно уже простыл». Хручев. «Ничего, Юлечка, я холодно упоем». «Где же мне сесть?» Соня. «Садитесь сюда». Дает ему место рядом. Хручев. «Великолепная сегодня погода. И аппетит у меня адский». «Постойте, я водки выпью». Пьет. «С новорожденным. Пирожком закушу». «Юлечка, поцелуйте этот пирожок. Он станет вкуснее». Та целует. «Мерси». «Как живете, крестники? Давно не видел вас, Орловский?» «Да, давненько не видались. Я тебя за границей был». «Слышал, слышал. Позавидовал вам?» «Федор, а ты как живешь?» «Федор Иванович, ничего. Вашими молитвами, как с толбами, подпираемся, Хручев. «Дела твои как?» Я «Не могу пожаловаться. Живем. Только вот, братец ты мой, езды много. Замучился». Отсюда на Кавказ, из Кавказа сюда, отсюда опять на Кавказ. И это без конца скачешь, как угорелый. Ведь у меня там давай имения. Знаю. Колонизацией занимаюсь и ловлю тарантулов и скорпионов. Дела вообще идут хорошо, но насчет увидеть волнения страсти все обстоит по-прежнему. Влюблен, конечно. По этому случаю, Леший, надо выпить. Пьет. «Господа, никогда не влюбляйтесь в замужних женщин. Честное слово, лучше быть ранена в плечо и в ногу на вылет, как ваш покорнейший слуга, чем любить замужнюю. Такая беда, что просто...» «Соня, безнадежно?» «Ну вот еще, безнадежно. на этом свете ничего нет безнадежного. Безнадежна несчастная любовь. Ох, ах, все это баловство. Надо только хотеть. Захотел я, чтоб ружье мое не давало осечки. Оно и не дает». Загонял я, чтобы барыня меня полюбила Она и полюбит так ты брат, Соня уже если я какую -то намечу, что кажется, легче ей на луну вскочить чем от меня уйти Соня, какой ты, однако, странный От меня не уйдешь, нет Я с нею не сказал еще трех фраз, а она уже в моей власти Да Я ей только сказал, не всякий раз, когда вы взглянете на какое-нибудь окно, вы должны вспомнить обо мне Я хочу этого Значит, вспоминает она обо мне тысячу раз в день Мало того, я каждый день бомбардирую ее письмами Елена Андреевна Письма — это ненадежный прием Она получает их, но может и читать Федор Иванович, вы думаете? Хм. Живу я на этом свете 35 лет А что-то не встречал таких феноменальных женщин У которых хватало бы мужества не распечатать письмо Орловская, Любовь Каков? Сыночка мой, красавец, ведь и я таким был, точно-точно -точ таким, только вот на войне не был, а вот купил и деньги мотал, страшное дело, Федор Иванович, люблю я ее, Миша, серьезно, аспидски, пожелай, только она, я отдал бы ей все, увез бы ее к себе на Кавказ, на горы, жили бы мы припеваючи. Я, Елена Андреевна, сторожил бы ее, как верный пес, И была бы она для меня, как вот поет дашь предводителей будешь ты царицей мира, подруга верная моя. Эх, не знает она своего счастья. Хрущев, кто же это счастливица, Федор Иванович? Много будешь знать, скоро состаришься. Ну, довольно об этом. Теперь начнем мы с другой оперы. Помню, лет десять назад Леня тогда еще гимназистом был. Праздновали мы вот так же день его рождения Ехал я отсюда домой верхом А на правой руке сидела у меня Соня А она левой Юлька И обе за мою бороду держались Господа, выпьем за здоровье друзей юности моей Сони и Юли Дядин хохочет Это восхитительно, это восхитительно Когда раз после войны пьянствовал я с одним турецким Пашой в Тарпезонде Он меня и спрашивает. Дядин, перебивая. «Господа, выпьем тост за отличное отношение. Вивать, дружбы живьё!» Фёдор Иванович. «Стоп, стоп, стоп!» «Соня, прошу внимания. Держу, чёрт меня, возьми пари. Кладу вот на стол 300 рублей. Пойдём после завтрака на ракет и я держу пари, что в один раз пройду все ворота и обратно». «Соня, принимаю, только у меня 300 рублей нет, Фёдор Иванович. Если проиграешь, то споёшь мне 40 раз». Согласна Дядь, это восхитительно Это восхитительно Елена Андреевна, глядя на небо Какая то птица летит? Желтугин Это ястреб, Федор Иванович Господа, за здоровье ястреба Соня, как хочет Орловский Ну, закатилась наша Что ты? Хручев, как хочет Ты-то чего? Марья Васильевна Софи, это неприлично Хручев Ох, виноват, господа, сейчас коч, сейчас, Орловский. Это называется без ума смеякся, Ваницкий. Им обоим палец покажи, сейчас же захохочут. Соня показывает палец. Ну вот, Хрущев, будет вам, смотрит на часы. Ну, отче Михаиле, поел, попил, теперь и честь знай. Пора ехать. Соня, куда это, Хрущев? К больному. «Опротивила мне моя медицина, как постылая жена, как длинная зима». Серебряков. «Позвольте, однако, ведь медицина – ваша профессия. дел так сказать?» Ваницкий с ирони. «У него есть другая профессия. Он на своей земле торф копает». Серебряков. «Что?» Ваницкий. «Торф. Один инженер вычислил, как дважды два, что в его земле лежит торфу на 720 тысяч». «Не шутите, Кручев». Я копаю тошни для денег, Ванитский. Для чего же вы его копаете? Для того, чтобы вы не рубили лесов. Почему же их не рубить? Если вас послушать, то леса существуют только для того, чтобы в них аукали парни и девки. Я этого никогда не говорил. И все, что я до сих пор имел честь слышать от вас в защиту лесов, все здорово, несерьезно и тенденциозно. Извините меня, пожалуйста, я сужу не голословно Я почти наизусть знаю все ваши защитительные речи. Например, приподнятым тоном и жестикулируя, как бы подражая Хрущева. «Вы, о, люди, стремляете леса, а они украшают землю. Они учат человека понимать прекрасно и внушают ему величавое настроение». Леса смягчают суровый климат. Где мягче климат, там меньше тратится сил на борьбу с природой. И потому там мягче и нежнее человек. В странах, где климат мягок, люди красивые гибкие легко возбудимы, речи их изящны, движения грациозны. У них процветают науки, искусство, философия их неврачна. Отношения к женщине полны изящного благородства. И так далее, и так далее. Все это мило, но так малоубедительно, что позвольте мне продолжать топить печи дровами и строить сарай из дерева. Хрущев, рубить леса из нужды можно, но пора перестать истреблять их. Все русские леса трещат от топоров, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются шилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи. И все от того, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо. Надо быть безрассудным варваром, показывает на деревья, чтобы сжечь в своей печке эту красоту, разрушать то, чего мы не можем создать. Человеку даны разум и творческая сила, чтобы приумножать то, что ему дано. Но до сих пор он не творил, а только разрушал. Лицо все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее.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 Когда я сажаю верезку и потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью от сознания, что я помогаю Богу создавать организм. Федор Иванович, перебиваю. «За твое здоровье, Леший!» Ваницкий. «Все это прекрасно, но если бы взглянули на дело не с фильетонной точки зрения, а с научной, то...» «Соня, дядя Жорж, у тебя язык покрыт ржавчиной, замолчи!» «Хручев, в самом деле, Егор Петрович...» Не будем говорить об этом. Прошу вас. Ваницкий. Как угодно. Марья Васильевна. Ах. Соня. Бабушка, что с вами? Марья Васильевна Серебрякова. Забыла я сказать вам, Александр. Потеряла память. Сегодня получила я письмо из Харькова от Павла Алексеевича. Вам кладется. Серебряков. Благодарю. Очень рад. Марья Васильевна. Прислал свою новую брошюру и просил показать вам. Серебряков. «Интересно, Мария Васильевна. Интересно, но как-то странно. Оприверегая то, что семь лет тому назад сам же защищал. Это очень, очень типично до нашего времени. Никогда с такой легкостью не изменяли своим убеждениям как теперь. Это ужасно». Войницкий. «Ничего нет ужасного. Кушайте, маман карасей. Но я хочу говорить». Но мы уже 50 лет говорим о направлениях и лагерях. Пора бы уж и кончить. Тебе почему-то неприятно слушать, когда я говорю. Прости, Жорж, но в последний год ты так изменился, что я тебя совершенно не узнаю. Ты был человеком определенных убеждений, светлой личностью. О, да, я был светлой личностью, от которой никому не было светло. Позвольте мне встать. Я был светлой личностью. Нельзя состретить виновитие. Теперь мне 47 лет. До прошлого года я так же, как вы, нарочно старался отуманивать свои глаза всякими отплеченностями и сколастикой, чтобы не видеть настоящей жизни. И думал, что делаю хорошо. А теперь, если бы вы знали, каким большим дураком я кажусь себе за то, что глупо проворонил время, когда мог бы иметь все, в чем отказывает мне теперь моя старость. Серебряков. Постой, ты, Жорж, точно обвиняешь в чем-то свои прежние убеждения? Соня. Довольно, папа. Скучно. Серебряков. Постой. Ты точно обвиняешь в чем-то свои прежние убеждения. Но виноваты не они, а ты сам. Ты забывал, что убеждения без дел мертвы. Нужно было дело делать. Дело? Не всякий способен быть пишущим перпетом мобиле. Что ты хочешь этим сказать? Ничего. прекратим этот разговор. Мы не дома. Марья Васильевна, совсем потеряла память. Забыла вам, Александр, напомнить, чтобы вы перед завтраком приняли капли. Привезла их, а напомнить забыла. Серебряков, не нужно. Но ведь вы больны, Александр. Вы очень больны. Зачем же трезвонить об этом? Стар болит, стар боль Только и слышишь. Желтухин, Леонид Степанович, позвольте мне встать и уйти в комнаты. Здесь немного жарко и кусают комары Желтухин Сделайте такое одолжение завтра кончился Серебряков Благодарю вас Уходит в дом За ним идет Марья Васильевна Юля Брату Иди за профессором, неловко Желтухин Ей Черт бы его взял Уходит Дядин Юлия Степановна Позвольте вас поблагодарить от глубины души Целует руку Юля Не за что, Илья Ильич «Вы мало ели?» Ее благодарят. «Не за что, господа. Вы все так мало кушали?» «Федор Иванович, что же, господа, теперь будем делать?» «Пойдем сейчас и крокетно пари держать». «А потом?» «Юля». «А потом обедать?» «Федор Иванович». «А потом?» «Хручев». «Потом приезжайте все ко мне. Вечером рыбную ловлю на озере устроим». «Федор Иванович, превосходно!» «Дядя». «Восхитительно!» «Соня». «Так позвольте же, господа». «Значит, сейчас мы поедем на крокет пари держать. Потом пораньше пообедаем у Юлии и этак часов в семь поедем к Леш... То есть, вот к Михаилу Львовичу». «Отлично. Поедемте, Юлечка, за шарами». Уходит с юлей в дом. Федор Иванович. «Василий, не все вина на крокет. Будем пить со здоровья победителей». «Ну, отче, Ха, пойдем заниматься благородной игрой орловский «Погоди, родноша, у меня нужно с профессором минуток 5 посидеть, а то я лавка». «Иди, надо соблюсти. Пока поиграем моим шаром, а я скоро». Уходит в дом. «Дядень, пойду сейчас слушать ученщего Александра Владимировича. Предвкушаю то высокое наслаждение, которое...» «Войницкий, ты надоел, Вафля? Иди». «Идусь». Уходит в дом. Петр Иванович, идя в сад, поет. «И будешь ты царицей мира». «Подруга верная моя!» Уходит. Хручев. Я сейчас потихоньку уеду к Ваницкому. Егор Петрович, убедительно прошу вас, не будем никогда говорить ни о лесах, ни о медицине. Не знаю почему, но когда вы заводите об этом речь, то у меня после этого весь день бывает такое чувство, как будто я пообедал из нелужженной посуды. Честь тебе кланяться. Уходит. Явление 8 Елена Андреевна и Войницким Войницким Узкий человек Всем позволительно говорить глупости Но я не люблю, когда их Говорят с пафосом Елена Андреевна А вы, Жорж, опять вели себя Невозможно Нужно было вам спорить с Марьей Васильевной И с Александром Говорить о перепетом Мобиле Как это мелко Но если я их ненавижу Ненавидеть Александра не за что Он такой же, как и все Соня и Юля проходят в сад С шарами и молотками для ракета Ваницким Если бы вы могли видеть свое лицо, свои движения Какая вам лень жить? Ах, какая лень! Елена Андреевна Ах, и лень, и скучно Пауза Все бронят моего мужа при мне Не стесняясь моим присутствием Все смотрят на меня с сожалением. Несчастный у нее старый муж. Всем, даже очень добрым людям, хотелось бы, чтобы я ушла от Александра. Это участие ко мне, все эти сострадательные взгляды и вздохи, сожаления клонятся к одному. Вот как сказал сейчас леший Все вы безрассудно губите леса И скоро на земле ничего не останется Точно так вы безрассудно губите человека И скоро, по вашей милости, на земле не останется Ни верности, ни чистоты, ни способности жертвовать собой Почему вы не можете видеть равнодушно верную жену, если она не ваша? Потому что прав этот леший Во всех вас сидит без разрушения Вам не жаль ни лесов, ни птиц, ни женщин, ни друг друга «Не люблю я этой философии. Скажите этому Федору Ивановичу, что он надоел мне своею наглостью. Это противно, наконец, смотреть мне в глаза и громко при всех говорить о своей любви к какой-то замужней женщине. Удивительно остроумно!» Голоса в саду. «Браво! Браво!» «Но как, однако, мил этот леший. Он бывает у нас часто, но я застенчивый и ни разу не говорила, с ним как следует не обласкала его». Он подумает, что я злая или гордая. Вероятно, Жорж, того мы с вами такие друзья, что оба мы нудные, скучные люди. Нудные. Не смотрите на меня так. Я этого не люблю. Могу ли я смотреть на вас иначе, если я люблю вас? Мое счастье, жизнь, моя молодость. Я знаю, шансы мои на взаимность равны нулю, но мне ничего не нужно. Позвольте мне только глядеть на вас, слышать ваш голос». Явление 9 Те же и Серебряков. Серебряков в окне. Леночка, где ты? Елена Андреевна. Здесь. Иди, посиди с нами, милая. Скрывается. Елена Андреевна идет к дому. Ваницки, идя за нею. Позвольте мне говорить о своей любви. Не гоните меня прочь. И это одно будет для меня величайшим счастьем. Занавес.